Глава 50. Я сидел у окна, трудясь над тем, чтобы починить те часы с бумерангом, которые я усовершенствовал серебряным кольцом пыль, чтобы они помогли нам перебраться через бездну в Люкс. Из дома Бригина вид открывался едва ли не на целый город. Хотя в Люксе не было никаких значительных холмов, дом этот располагался на большей высоте, чем почти все остальные кварталы. Отсюда можно было видеть многие дальние районы, чуть ли не до самых краёв города, куда ни глянь. Вдали у самой кромки люкса высокими клубящимися стенами вставали тучи. Затем они принялись наползать на город. От нашего квартала они были пока во многих милях, но мы ясно видели их в восходящем свете дня. Новые-новые тучи затапливали город. Они походили на приливные волны безмолвного небесного цунами. Стены туч распадались, подминая под себя тот район, что был ближе всех к краю, накрывая его целиком. Мы в пятером вышли из дому и смотрели с веранды, как над краем вскипали всё новые и новые тучи и обрушивались на город, поглощая один квартал за другим. Я оглянул на изнуриша На лице у него проступил ужас. Что это? спросил я. Что происходит? Он сглотнул. Ещё одни заморозки. Ещё одно. Что? Он посмотрел на меня. Климата напустил мороз. Такого не случалось больше 5 лет. Но что это значит? спросила Пейдж. Это значит, что нам уже конец. Всем и всему. Всё, кроме одного из бункеров, жизни сила замёрзнет и погибнет всего за несколько часов. Он отерев взгляд вдаль. Когда это случилось в последний раз, Люксу пришлось начинать всё заново. Нам нужно выбираться из этого смертоносного капкана. Сейчас же. Хватит драматизма, произнёс Хёршел. Что именно это означает? Потому что у нас тут масса снаряжения для больших высот. Мы не идиоты. Мы знали, насколько высоко нам придётся карабкаться, когда решили сюда идти. Дело не только в высоте. Климат способен вызывать предельные атмосферные колебания. 5-6 лет назад вражевские лазутчики причинили нам почти столько же неприятностей, что и вы тут. Никто не знал толком, кто они такие. поэтому Клемата решила заморозить весь город и прикончить всех, кого не собрали внутри дворцовых стен. Жизнесилу удалось её остановить, пока всё это место не превратилось в один сплошной летучий айсберг. И они с ней с тех пор на ножах. Все мы знали, что рано или поздно Клемата, наконец, не выдержит и попробует провернуть это ещё разок. Изнуриш посмотрел в окно и обвёл тучи взглядом. Тогда оно всё так же начиналось. Как же быть со всеми в городе, спросила Пейдж. И с теми, кто в тоннельных камерах? Как и раньше, жизнесил постарается оставить запас жертв в камерах под самым дворцом в живых, но все остальные погибнут. И то же самое случится с нами, если мы отсюда не уберёмся, сказала Знориш. Нам нужно уходить немедленно. Никуда мы не пойдём, ответила ему Хёршоу. Нам тут эпиков убивать надо. И людей здесь мы тоже не бросим, добавила Пейдж. Поэтому либо помогите нам, либо не путайтесь под ногами. Они же всё равно все умрут, возразил Изнуриш. И этот бой вам не выиграть. Мороз прикончит в люксе всё. Единственный выход бежать отсюда. Ваши смерти в итоге не будут значить ничего. "Джекс", продолжал Хёршел, не обращая внимания на Изнуриша. Что у тебя осталось в смысле мотиваторов? Должно же быть что-то такое, чтобы применить его и остановить этот подступающий мороз. Эти люди заслужили свою судьбу, перебил его Изнуриш, хотя Хёршел его больше не слушал. За то, что были так наивны, веря, будто жизнь на люксе не потребует от них ничего взамен. Вы не можете всерьёз в это верить, произнесла Пейдж. Изнориш не осмелился встретиться с ней взглядом. Попробуйте сделать вид, всего лишь на секундочку, что кто-нибудь из них важен для вас. Ваш близкий родственник или друг. Только не говорите мне, что вы бы их просто здесь бросили. Изнориш поморщился, всё так же не глядя ей в глаза. Делайте что хотите, а я ухожу. Эт «Это вряд ли», — сказал Хёршел, хватая из Нуриша за шиворот. Я присмотрелся к Эпику, вспоминая взрыв нашей явочной квартиры, когда он сбежал в последний раз. «Слишком рискованно его сейчас удерживать», — сказал я. «Ясно, что помогать нам он не станет, а у нас нет ни времени, ни инструментов, чтобы его к этому принуждать. Если хочет быть трусом и сбежать, я не возражаю, пускай уходит». У меня больше, чем достаточно его ДНК для того, чтобы сконструировать паровой мотиватор. Если мы его отпустим, он тотчас же побежит прямиком к Жизнесиле и всё ему расскажет, проговорил Уэйт. Что? Всё? спросил я. Жизнесила так уже знает, что мы на него охотимся. Именно потому и морозит весь город. Если хочешь идти, пускай идёт, Хёршел нахмурился. «Это ошибка!» Но всё равно разжал хватку и отпустил из Нориша. Пейдж повернулась к Эпику. «Нам бы очень пригодилась ваша помощь», — сказала она. «Прошу вас». Из Норишу ставился на далёкие тучи, накатывавшие на город, затем без единого слова повернулся и ушёл. «Не надо было его отпускать!» — промолвил Хёршелл. Как только дверь за Эпиком закрылась, я показал на носимый модуль. Мы не отпустили. Я сунул в мешок с его припасами один из тех узлов слежения, которые мы взяли в лаборатории у Парика. Если он побежит к жизнесилу, мы будем в точности знать, где прячется Верховный Эпик. Хёршело улыбнулся. Я знал, что ты не полный идиот. Врёшь, ответил я. Только таким ты меня и считал. Он пожал плечами. Ну, может. Всего какой-то секунду. Я повернулся к Пейдж. Нам нужно остановить Климату, пока она не закончила морозить город. Далеко ли она живёт? Нероятно, минимум в 2 милях отсюда, может, немного меньше. Пейдж показала в самую сердцевину города. Нам нужно добраться туда, пока тучи не осели, иначе мы просто ничего не увидим. Воронья на улицах больше нет. сказал я. Можно ехать на гравитационных мотоциклах? Пейч кивнула. Тогда пора пошевеливаться. Я повернулся к Хёршоу и Уэйду. Вы вдвоём останетесь здесь. Уэйт, следи за каждым шагом изнуриша, а ты, Хёршоу, пригляди, чтобы Уэйт не умер. Кроме того, дожгите остатки гарнот. Нам нужно быть готовыми. К чему? спросил Хёршоу. К войне.